вошел в мое сердце и тогда они начали верить что появится семья что появятся внуки и теперь они счастливы плачут от радости так что Бог живой слава не скажи что-то ну на самом деле это правда слава Божия потому что э, ну как бы кто не знает у меня вообще сначала была двойня потом один плод замер и Ну, как бы были проблемы, я на сохранении лежала, потом а, в 31 неделю были преждевременные роды, угрозы, меня положили на сохранение, и тогда мы последний раз были в церкви и общались с пастором, ну, мы переживали, там, как вот, с финансами тяжело, там, на съемной квартире живем, и я приняла слово от пастора, что а, Бог своих детей не оставляет, и стоял на этом обетовании, ну, как бы, и... Я понимаю, что Бог он верен своему слову, и Бог прикладывает, а Бог дает возможности. Как бы у меня муж нашел новую работу, как бы все Бог устраивает. И на самом деле мы назвали ее свою дочь Викторией. ну Победа, и ну как бы для нас это реально слава Божья. Вот, Аминь. Давайте в церковь, мы встанем, мы благословим. В Ветхом, Завете, в Ветхом Завете детей приносили в храм, в Дом Божий, чтобы благословить, посвятить ребенка Богу. В этот момент Божья сила, Божья слава, Дух Божий сходил на ребенка и творил что-то в его сердце. Давал ему некий толчок, импульс тому, чтобы этот, этот ребенок, когда он вырастет, станет частью народа Божьего. Мы также помолимся об этом сейчас, за этого ребенка. И мы с вами, вся община, я часто вспоминаю, в Африке говорят, чтобы воспитать... Одного ребенка нужна целая деревня. Вот мы с вами эта деревня, мы это община, которой будем вместе помогать. Мы с вами сегодня все крестные, хорошо? Папы и мамы будем молиться, благословлять. Каждый раз, будет, когда будете видеть Викторию, благословляйте ее. Я говорю, Господи, Твои планы, Твоя милость да исполнится в ее жизни. Во имя Иисуса благословляйте Дмитрия и Антонину, потому что их жизнь, то, что они живы тоже, и что у них ребенок, это чудо, просто чудо-чудо. Аллилуйя. Давайте мы помолимся, прострем руки. Боже, Отец Небесный, мы благодарим Тебя Благодарим Тебя за Викторию, за этот дар от Бога, Господи, дар Твой. Мы просим во имя Отца, Сына и Святого Духа, как Церковь, Боже, мы соглашаемся и просим Тебя в молитве, чтобы Твой Дух Святый сошел сейчас на Викторию. Боже, мы посвящаем ее жизнь, мы посвящаем ее дух, душу и тело Тебе. Посвящаем, Господь, ее глаза, чтобы они видели Тебя. Уши, Господи, чтобы они слышали Тебя. Сердце ее, Боже, да будет мягким, сострадательным, Боже, это отображает Твою славу. Посвящаем, Господь, ее руки, ее ноги, Господи. Аллели. Всю ее жизнь, Боже, мы посвящаем Тебе. Сойди, Дух Святой, Боже, освяти. Освяти Викторию, Боже, пусть она будет Твоим сосудом. Боже, пусть она будет Твоим инструментом. Господи, во имя Иисуса Христа в Твоих руках. Благослови семью, благослови Дмитрия, Антонину. Аллилуйя, Боже, благослови их в отношениях. Дай им быть примером, Боже, образцом, чтобы Виктория росла, Боже, в христианской семье. Во имя Иисуса Христа. Боже, и чтобы она с молоком матери впитывала, Господи, аллилуйя. Благодать, Боже, чтобы, Боже, она росла в слове Твоем, в молитва, Господи, окружённая Твоим присутствием, Твоим Духом святым. Мы благословляем Дмитрия как главу семьи, благословляем его как мужа, благословляем Антонину как маму, как жену во имя Иисуса, благословляем Викторию, Господи, аллилуйя. Возрастать в здоровье, Господь, в мудрости, в любви, Господи, во имя Иисуса, в познании Тебя. Мы благословляем её и посвящаем Тебе во имя Отца. Сына и Святого Духа весь народ да скажет. Аминь. И у нас есть под, подарок, подарок такой, он он расходный, но очень очень нужный, очень очень полезный. Там вас это от церкви, от нас. Хорошо. Будьте благословлены, все дорогие, присаживайтесь. Дмитрий Антонина, они в точности выполняют заповедь, заповедь Божью самую первую: Бог сказал, плодитесь и размножайтесь. Мы плодимся, размножаемся на церкви, много-много детей, мы рады этому, мы рады детям, пусть они ходят, пусть они будут везде, этот дом мы строим для них, мы здесь ну, на время, ну, человек на земле, к сожалению, мы временно, но благодаря жертве Иисуса Христа мы имеем жизнь вечную, надежду вечной жизни, мы будем с Ним на небесах, но наши дети здесь на земле продолжат наше дело, аминь, слава Богу. Хотел бы поприветствовать новых людей, кто у нас первый раз. Может, уже приехали из другой церкви, из Московской, головной. Помашите рукой, мы хотим сказать, добро пожаловать. Антон, добро пожаловать. Юля, спасибо, что вы с нами сегодня. Слава Богу. Слава Господу. Итак, друзья, сегодня слово, которым я хочу с вами поделиться. Я молился, спрашивал, говорю, Господи, что, о чем ты хочешь, чтобы сегодня мы услышали, собственно, Вам нравится поклоняться Богу вот это, что мы сделали одним блоком прославление, поклонение. Вам нравится? Аллилуйя. Ну, всем троим из вас. Остальные как? Мы сделали это с целью, потому что смысл, цель создания человека. Бог создал человека, чтобы человек прославлял Бога и наслаждался им вечно. Мы с вами созданы, чтобы прославлять Бога и наслаждаться им вечно. Это смысл, это цель христианского существования, вообще смысл человеческой жизни, чтобы мы прославляли Бога и наслаждались им вечно. Поэтому мы берем много времени, довольно времени, чтобы славить Бога, поклоняться Ему. И проповедь Слова Божье носит вспомогательную функцию. Я всегда это говорил и буду говорить, чтобы разъяснить нам Бога, показать нам, какой у нас Бог. Хорошо? И сегодняшняя проповедь называется «Осветитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Давай еще, давайте еще склоним головы и помолимся во имя Иисуса. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя, Господи, за милость Твою, за благодать Твою. Мы просим Тебя, говори нам, Боже, через Твое Слово. Во имя Иисуса, Господи, говори в наши сердца. Мы любим Тебя, Господи, мы благословляем Тебя. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Богу. Итак, это место Писания взято из книги Иисуса Навина, 3 главы, 5 стих. Дело в том, что израильский народ, он готовится, 40 лет он блуждал по пустыне, и они готовятся войти в хананскую землю. И Бог говорит, осветитесь. Перед тем, как должно было произойти чудо, какое чудо произойдет буквально через несколько стихов, Бог разделит Иордан. Священники с ковчегом войдут, как только стопы их ступят в воды Иордана, Бог сказал, что я остановлю воды Иордана. И как только священники вошли с ковчегом завета, который символизирует присутствие Божье, вода стала по одну сторону, а с другой стороны ушла. И весь израильский народ, 3 миллиона человек, по посоху перешли, перешли Иордан и вошли в обетованную землю. Но этому чуду, Этому величайшему чуду предшествовало освящение. Люди должны были осветиться. Об освещении мы сегодня поговорим. Вы хотите видеть чудеса в своей жизни? Славу Божью, чтобы реки разделялись, чтобы проблемы уходили, чтобы исцеление, исцеление текло через нас, чтобы люди исцелялись. Для этого, друзья мои, нам нужно, нам необходимо освящение. Давайте мы об этом поговорим. Почему Бог требует или почему Бог просит от нас, чтобы мы освещались? Потому что Бог говорит в Своем Слове, будьте святы, потому что я свят. Сам Бог святой. Скажите, Бог святой. Слово святость, она может непонятна нам, но на, на иврите слово святый звучит как кадош. Бог говорит нам, чтобы мы были святы, потому что Он свят. Бог создал нас по образу Своему и по подобию Своему. Он святой. Он говорит, будьте святы, потому что я свят. У меня есть дети, а, мои дети, слава Богу, не курят. Почему не курят? Потому что я не курю. Ну так вот, как-то вот, так, да. Они не матерятся, потому что я не материусь, я требую от них. Если от моего сына там запахло бы табаком, я сказал, что за дела, почему? Если он сказал, папа, почему мне нельзя курить? Потому что я не курю. Я даю им пример, своим детям. Бог наш отец, он, он наш творец, он создал нас, и он требует от нас, чтобы мы жили так, как он живет. Бог святой, и он требует от нас святости. Скажите, святость. Сегодня мы поговорим о святости. Что такое святость? Когда мы говорим, что Бог святой, Святость имеет два значения Во-первых, Бог отделен от всего творения Бог отделен, скажите отделен Он над творением Конечно же, он, он вездесущий Он присутствует сегодня на этом месте Когда вы пойдете домой Бог пойдет с вами Он пойдет с каждым из нас Бог отвечает на молитвы сейчас в Африке Но святость Бога означает, что Бог отделен от творения Отделен, запомните это И это поможет нам, когда мы будем говорить о нашей с вами святости Второе значение Когда мы говорим, что Бог святой Бог, это означает, что Бог не затронут злом этого мира. Бог чист, не запятнан никакой нечистотой. Он чистый, святой. Мы живем в загрязненном мире. В, загрязненном, в мире, загрязненном грехом. Когда Христос во время последней вечери умывал ноги ученикам, Он сказал, а омытому нужно лишь ноги омыть. Говорит, вы омыты, вы чисты, но не все. И когда Иисус умывал ноги ученикам, Он символически показал нам, что мы, ходя в этом мире, ступай ногами в этом мире, наши ноги загрязняются, загрязняются грех. Бог святой, он не загрязнен грехом. Он есть свет, нет в нем никакой тьмы. В нем нет, Бог не искушается злом, в нем нет нечистых мыслей. Он не думает о том, что на небе отец сыну не говорит, сын, давай сегодня посмотрим, Саша будет меня любить или нет? Давай сегодня Саше ногу сломаем, посмотрим, будет у меня после этого славить или нет? Написано, Бог не искушается злом, Бог не затронут злом, Когда Он думает о тебе, у Него только добрые намерения тебе, благие. Он не мыслит зла о тебе. Писание говорит, что Бог говорит, мои намерения тебе во благо, а не на зло. То есть все мысли о тебе, они чистые. Его планы хорошие, добрые. Он не затронул злом этого мира. И Он не мыслит зла в отношениях с тобой. Что значит святость для нас? Что ты свят? Библия говорит Римлянам, 1 глава, 17 стих. Давайте откроем это место Писания, прочтем его. Оно, оно удивительное. Я раньше спотыкался об эти места Писания, которые называют нас, верующих христиан, святыми. Послание Римлянам, 1 глава, 7 стих. Павел говорит здесь, Римлянам 1,7: «Всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым». Все возлюбленные Божьи, все христиане в Риме, они были возлюбленные святыми. И все другие послания апостола Павла. Павел обращается к церквям, церковь в Коринфе, где ну, был, по большому счету, большой беспорядок. Они там соревновались, у кого больше даров. Кто-то жил в грехе, там, кто-то приходил, наедался с едой, приходил на общение, на трапезу, на обед, свою еду приносил. Съедал, прежде чем другие придут, потому что же они придут, они же съедят все. И Павел называет этих людей в церкви в Коринфе святыми. Так что же такое святость-то? Почему Библия называет нас святыми? Всем находящимся в Риме призванным святым. Святость означает, что мы отделены для Бога. Бог отделил нас для себя. Скажи, я отделен для Бога. Я отделен для Бога. Ты, ты отделен для Него. У нас есть вещи. Вот это здание мы построили, мы отделили его для Бога. Это дом молитвы. Здесь не, здесь не будет э пьянства. Здесь не, не, не будет как-то дебошей. Это дом молитвы. Это дом для Бога. Это дом для, для встречи с Богом. Он отделен для Бога. В твоей жизни есть вещи, отделенные для каких-то целей. Ну, если мы говорим, предметы нашего быта. Твой компьютер отделен для того, чтобы ты ну, работал на нем. Хорошо. Телефон, чтобы ты звонил по нему, общался. Мы с вами отделены для Бога, отделены для Него, чтобы общаться с Ним. Это в этом смысл, это цель нашего предназначения. Бог отделил нас для себя. Мы Его народ. И Он отделил нас для того, чтобы мы знали Его, ходили с Ним и были Его народом, возвещали Его достоинство, отражали Его чудный свет. Мы отделены для Бога. Удивительное место Писания о, о, о том, что произошло в Данииле 5 главе 2-3 стихе. Там один царь, это было, дело было в Вавилоне, мы не будем читать. Это сын Навуходоносора, того самого Навуходоносора, который взял Иерусалим, раздрабил храм и из храма вынес все золотые вещи и поместил их в свою сокровищницу. Его сын однажды сделал пир, большой пир угощения, напился, наелся и сказал, принесите эти сосуды из Иерусалима, которые евреи использовали в своем храме. И написано, принесли эти сосуды, и царь ел и пил из них, из этих богослужебных сосудов. И когда он напился, наелся, вдруг рука на стене появилась, перст, и написала «Текил, текил, мене у парсин». Написано «Царь побледнел, испугался». Ну, если у вас руки бы появились на это. Я, я видел однажды ползающую руку, кисть, э, видел ползающую, в фильме ужасов, до покаяния я смотрел. Если бы, если бы вам явилось дома, вы там, не знаю, что вы там пьете, и вдруг рука появилась бы на стене и написала бы надпись Ты бы перепугался до смерти. Царь написано, чресла его ослабели, колени дрогнули, он побледнел, изменился в лице, говорит, быстро, кто это расшифрует, не знаем. Привели Даниила, и Даниил сказал, царь, это перс Божий, который написал, ты взвешен на весах и найден легким. И сегодня, в эту ночь царство твое отнимется от тебя. И в ту ночь сатрапы, приближенные этого царя Валтасара, убили его. Составили заговор и убили, и царство было отнято от него. Что сделал этот царь? Он взял богослужебные сосуды и использовал их не по назначению. Эти богослужебные сосуды, которые использовались в Скинии, они были предназначены для совершения служения Богу в Скинии и в храме. Скажешь, какое это отношение имеет ко мне? 2 Тимофею, первая глава, 19, простите, у меня не написано. Давайте откроем, Это важно. Во 2 Тимофею в 1 главе 19-21 стихе сказано, что церковь сегодня является домом Божьим, храмом Божьим. И в этом доме мы являемся с вами сосудами, богослужебными сосудами, которые предназначены для употребления Богом, для Божьего употребления. У тебя сос сосуд означает посуда. У тебя дома есть посуда? Вот у тебя есть посуда, из которой ты пьешь и из которой ты ешь. И давайте мы прочитаем. Бог смотрит, нам важно смотреть на себя, понимать, кем мы стали, что с нами произошло, что Бог с нами сотворил, когда мы приняли Христа. Когда ты принял Христа, ты стал его богослужебным сосудом. Значит, богослужебным, ты его посуда, ты его сосуд для того, чтобы служить ему, чтобы он мог тебя употреблять и действовать через тебя. Второй Тимофею, вторая Тимофею глава, с 19 стиха. Но твердое основание Бога стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, есть печать на своих, на его людях, и доступят от неправды всякие исповедующие имя Господа. А в большом доме есть сосуды не только золотые. О каком доме идет речь? Речь идет о доме Божьем, о церкви. В церкви есть не только золотые и серебряные сосуды, но и деревянные и глиняные. И одни в подсчетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, другой перевод говорит, Кто будет очищать себя от скверны, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Библия называет тебя сосудом в его доме. Ты богослужебный сосуд. И, послушайте, почему тот царь Валтасар был умершлен? Знаете почему? Потому что он использовал сосуды не по назначению. Ты Божий сосуд. Ты его стакан, графин, не знаю, ты его посуда, для того, чтобы Бог употреблял тебя, Библия в другом месте говорит, что мы его сосуды славы, сосуды милосердия. Чтобы Бог являлся через нас, как, как вот у меня есть вот этот стакан, чтобы он мог изливать свою славу, свою любовь на других людей. Ты его сосуд для его употребления, для служения ему. И когда тот царь Валтасар взял эти сосуды и пил из них, когда ты не уп... как Когда ты как сосуд, тебя пытаются использовать не для славы Божией, а для, для греха, для зла, это не богослужебное, это не твое назначение. Твое назначение, чтобы ты был, ты сосуд в Доме Божьем. Скажи, я сосуд в Доме Божьем. Дьявол пытается взять тебя, вы знаете, Богу, Бог сделал тебя своим сосудом, но дьявол пытается взять тебя и использовать для низкого употребления, для зла, чтобы твоя жизнь осквернилась, чтобы жизнь других людей осквернилась, чтобы наполнить тебя грязью, грехом и выливать на других людей, воровством, ненавистью. Но ты его сосуд, скажи, я его сосуд. Ты отделен для Бога, поймите это, ты скажи еще раз, я его сосуд. Ух, аллилуйя. Интересно, да? Я его стакан. Аллилуйя. Стакан может звучить не очень-то, аллилуйя. Бакал, Тоже не очень. <смех> Хорошо. <смех> У нас все старорежимное. Итак, ты уже, ты свят. Почему Библия называет тебя святым? Ты уже отделен для Бога. Ты его. Бог приобрел тебя, написано, своей святой кровью. Он купил тебя. Он купил тебя, и ты его сосуд. И твое тело, твоя душа должны прославлять Бога. Служить для, для его славы, для явления его славы. Но, одновременно с этим, ты отделен для Бога, но ты все еще освящаешься. Поэтому святость твоя ⁇ это уже состоявшийся факт, как ты уже отделен для Бога, ты Его. Но ты продолжаешь освящаться. Это похоже, мы можем открыть Откровение, 22 глава, 21 стих. Там сказано, праведный дотворит правду еще, а святой да освещается еще. То есть мы святы, но нам нужно еще освящаться. Это похоже, знаете, на что? Это похоже на... Можно... Ну, не нужно. Я уже, я уже сказал... Нет, не это. Аллилуйя. Откровение. Я ошибся. Сейчас скажу. Откровение. 20-е. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Аллилуйя. 22 глава. 11 стих. 11-й. 11 стих. Аллилуйя. Давайте мы прочтем его. Здесь сказано, неправедный пусть делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще, а святой да освящается еще. Мы святые, и нам нужно продолжать освещаться. Можно вернуться на слайды нам А на что это похоже? Это похоже на, как наше здание. Оно уже построено, в нем проходит богослужение, мы уже заехали, но все, еще стройка продолжается. Понимаете? Мы уже заехали, это уже дом молитвы. Но отделка, ремонт, строительство продолжается. То же самое твоя жизнь. Ты отделен для Бога, ты свят, но Бог заехавший, другой образ, Бог называет тебя своим домом, своим храмом. Так вот, Бог заехал в тебя как в свой дом, и этот дом он теперь ремонтирует, обновляет, очищает, выносит всякий хлам. Мы две, две недели назад вывозили мусор с этого участка. Думали, ну там, КамАЗ заказали, хватит. И вот из-за дома мы вывезли три КамАЗа мусора. Казалось бы, что тут такое? вот? вот. Ты думаешь, да я уже святой, я уже такой хороший. Ни один КамАЗ еще надо из тебя вывезти, Господу. Скажешь, ну в основном навоз вывозит же его надо вывести, хорошо? Итак, как с нашим зданием, мы уже заехали, но мы все еще продолжаем отделку. То же самое, мы уже отделены для Бога, мы уже святые, в смысле отделены для Него, но Бог освещает нас, очищает нас. Наши мысли, мотивы, поступки Он очищает нас. И этот процесс будет длиной в жизнь. До конца наших дней, послушайте, никогда наши, ну, к сожалению, так получится, мы будем очищаться, освещаться, но наши мотивы до конца наших дней не, не будут чистыми, к сожалению. Когда мы что-то делаем, сделали что-то доброе для человека, и тебе приходит такая мысль, ну, вот бы кому-то рассказать. Ну, вот так вот. Ну. Помолился, взял пост, а, так Бог ответил, так, так хочется сказать, а я вот постился. Вот так вот, ну. Или не знаю, ты, ну, всегда у нас есть какие-то, ну, ты что-то сделал, и говоришь об этом, и тебе хочется, чтобы тебя похвалили, хотя Библия говорит, ну сделай это в тайне, пусть никто не видит, пусть похвала тебе будет от Господа. У нас всегда, вот какой-то есть такой маленький такой процентник, такой вот наших, вот свои пять копеек, своих эгоистичных, какие-то амбициозных вставить, так вот, так вот. Молился за человека, Бог через тебя исцелил, такой, о, Бог исцелил человека, ну это я молился же, а -а -а, такой. Итак, Бог призывает на святости, и Бог не только призывает на святости, Бог сделал нас святыми. Через жертву Иисуса Христа, послушайте, мы куплены, мы отделены для Него. Ты отделен для Него, ты богослужебный сосуд. И если кто-то попытается тебя использовать, или ты начнешь сам, ну, кто-то, на самом деле мы сами себя отдаем в пользование дьяволу. Можем отдать, к сожалению. Это, это наш выбор. Это наше решение. Если мы отдаем себя в пользование, в руки дьявола, он наполнит нас, как сосуды, своей грязью своей нечистотой, своим грехом, и это не принесет славы Божьей, это может принести смерть в нашу жизнь. Как Валтасар умер, потому что взял и использовал сосуд богослужебный не по назначению. Если мы используем наши жизни не по назначению, мы можем умереть. Раньше времени. Кардык сделать. Но помирать, нас, помирать нам не нужно. Через что же мы освещаемся? Мы освещаемся через послушание истины. Давайте мы откроем первое послание Петра и прочтем удивительное, удивительное местописание. Это слово вот сегодня для нас. Я читал это местописание сегодня, как будто первый раз я его видел. Первое послание Петра, первая глава. С 14 стиха давайте мы прочтем. 1 Петра 1, 14. «Не сказано, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим» но по примеру призвавшего вас Святого и сами будьте святы». Да, его лучше выключить. Мол, извини, тащи его. Под кран, под кран. «Но по примеру призвавшего вас Святого». Смотрите, по примеру призвавшего вас Святого, Бог, который призвал нас, Он Святой, написано «И сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что Я свят» если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной, пустой, бессмысленной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа». Вот о чем идет речь. То есть мы уже отделены, мы куплены, мы его, мы его народ, мы его дети» куплены драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, для тебя и меня, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. 22 стих. Вот мы к нему шли. 22 стих. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Смотрите, послушание, мы очищаем наши души, святость означает чистота, отсутствие греха. Святость это незатронутость злом, незатронутость грехом. Поэтому освящение означает очищение себя от греха, от греховных мыслей, желаний, поступков. Но ну, это очищение происходит, послушайте, послушанием истины через Духа. Скажите, послушанием истины через Духа. Бог освещает нас. А что есть истина? Можно вернуться к слайдам. В Евангелии Теяна 17, 17. Мы сегодня немножко почитаем Библию, вы не возражаете. Я однажды услышал, что во время православной литургии читается больше из Библии Слова Божьего, чем во время богослужения в протестантской церкви. И я удивился, думаю, как же так? Почему? Потому что мы иногда прочитали один стих и все, и, и, и выскочили. Поэтому все открывайте свои Библии, открывайте. Сегодня у нас православная литургия. Проповедь. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 17 стих. Христос наедине со своими 11 учениками. Иуда пошел его предавать. Тайная вечеря, чистый четверг. Он говорит им последние слова. И он молится за них. Это его молитва за учеников перед... Вот сейчас через несколько часов его возьмут, и утром он будет распят. И он молится. Освети их истину твою, Слово твое есть истина. Бог освящает нас истиною Твоею. И Он говорит, что Его, что есть истина, это Его Слово. Мы освящаемся Словом Божьим. Когда мы читаем Слово Божье, когда мы слышим Слово Божье, слышим проповедь, читаем книги, духовные книги, душеполезные книги, духовную литературу, мы слышим Слово Божье, и это Слово Божье, оно очищает нас. Оно оно Является истиной, которая освещает нас. То есть все, что у нас есть, у нас есть мысли, кривые мысли. Знаете, что кривая мысль? Это мысль, которая не соответствует истине Слову Божьему. Например, у тебя есть такая мысль, вот у меня такая мысль, она долго меня преследовала, с ней боролся. Я многодетный отец, у меня есть льготы по проезду в московском городском транспорте. Но в электричке не было этих льгот. И в электричке нужно было покупать билеты. И я несколько лет сражался с мыслью, что же это такое? Я государству детей рожаю. Почему у меня нет льготного проезда? Я должен, я не буду платить, буду ездить бесплатно. Ну ведь москвичи многодетные имеют бесплатный проезд, а я под москвич, замкадыш, не имею, несправедливо, буду ездить бесплатно. Это кривая мысль. Знаете, такая в обход как-то вот так, от кривые мысли, мысли оправдания. В один день я помолился, Господи, а совесть моя меня тревожит. Дух Святой а, внутри меня живет. То есть мы послушаемся истине через Дух Святой. Дух Святой мне что-то говорит, что-то не то. Что-то не то. Мне что-то тревожишь. Шкребут кошки. Я думаю, что-то вроде еду бесплатно, но что-то как-то неуютно. Сейчас контролеры, я как дурак, пастор побежит в другой вагон, обегать всех. Думаю, ну как-то не по себе. Я говорю, Господи, дай мне знак. Однажды помолился, дай мне знак. правильно я делаю или нет? Какой-то знак. Знаете, в тот день меня дважды оштрафовали. Это кривые, это кривые мысли. и вот. Нам, мы, очища, мы освещаемся истиной, когда мы слышим Слово Божье, что не воруй. Бог мне когда слава, у тебя есть деньги, плати. Я говорю, Господи, а если их не будет? А, ну, у тебя же сейчас есть. А если их не будет? Если я дам, их не будет. Ну, так если ты отдашь, меня послушаешься, кесарю кесарю, за проезд надо платить, за все отвечает серебро. Если ты меня послушаешься, я тебе еще дам. А если ты говоришь, что вдруг у меня их не будет, тогда ты мне не доверяешь. Я говорю, Господи, ну, доверяю, но как-то с деньгами поспокойнее. «Мамона, сосет из меня соки!» Вы Выкривляет, и тогда истина, когда мы слышим истину, истина, как знаете, Бог говорит, «Слово мое, как подобно молоту, который сокрушает скалы». Слово Божье, истина, оно как кувалда у кузнеца, наши мысли начинает бить и разрушать твердыни. Твердыни – это скалы, это крепости, это стены. Или, как, знаете, раскаленное железо, куют его и выковывают. Тогда Богу нужно вот наше... слышать Слово Божье снова и снова. Услышать эту фразу, что «я богослужебный сосуд, я отделен для Бога, я его сосуд». Как некоторые некоторых говорят «сосуд». Скажи, да ты сосуд, сосуд его. Ты его богослужебный сосуд. И чтобы это принять, эту мысль, нужно услышать снова, снова и снова, как бы вот, чтобы эта мысль твоя кривая «Да какой я сосуд? Я вообще никто, я ничтожество, я ничего не могу». Вот чтобы эта мысль кривая выпрямилась, нужно слышать истину эту снова и снова, что я святой, я отделен для Бога. Я куплен кровью Иисуса Христа. И я не буду делаться рабом человеков, я не буду делаться рабом греху, потому что я посвящен, чтобы быть рабом праведности. Мои члены посвящены на то, чтобы делать дела праведные, святые. Поэтому, когда я так думаю, лишний раз я не возьму какую-то гадость в рот, я не... Не скажу каких-то лишних слов. Почему? Потому что Слово Божье истина осветило, изменило мое мышление. Освещает нас, друзья, истина, А истина это Слово Божье. Освящение, я уже сказал, оно буквально означает очищение. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 2-3 стих. Здесь же, несколькими буквально минутами раньше, Христос говорит в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 2 стиха. Это с Говорит, я есть истина виноградная лоза, Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не плода. Иисус является лозой, а мы ветви у Него. И Он говорит, всякую у меня ветвь, не плода, Он отсекает, а всякую приносящую плод, Он что делает? Очищает, чтобы более принесла плода. Мы Его ветви, которые приносим плод, и Он нас очищает, Он нас освещает. Он говорит нам, Леша, вот туда смотреть не надо, вот так думать не надо. Вот это не делай, а вот это сделай. Угу. Вот ты забыл про этого человека? У постоянно, знаете, церковь, это не отряд, который не заметил потери бойца. Я постоянно смотрю, собрание начинается, я смотрю, есть эти люди, нет сегодня, кого-то нет. Думаю, где они, что случилось, надо звонить. Иногда я не звоню, забегаю, засуечусь. И, и, и Слово Божье, Господь через свое слово обличает, очищает меня. Он говорит, Алексей, где ты, как пастор, пасешь ли ты овец? пастух, он должен собирать овец. Я один, это делать не в состоянии. У нас еще есть пастухи, есть Иван, есть, есть Дмитрий, есть, есть Евгений, есть лидеры домашних групп. И Бог нам говорит, собираем ли мы овец? Догоняем ли мы угнанную? Как Давид написано, когда пришел к Саулу, Саул говорит ему, ты хочешь с Галявтом сразиться? Ты же юн, ты кто? Ну кто ты вообще? Что ты там из себя представляешь-то? А Давид говорит, я с детства пасу овец. И когда бывает, говорит, лев или медведь нападет на стадо и утащит овцу, Я догоняю этого медведя и, и сторгаю, говорит, вырываю из пасти овечку или то, что остается. Говорит. А если лев или медведь сопротивляются, говорит, я беру их за космы и умершляю. Юноша, вот Толик, вот не знали, как вот у нас Толик, если вот наша молодежь, 16-летний, за парк пошел, там лев-баранку у тебя, там схватил, ты в ров спустился, льва порвал как эту крелку. Давид это делал. И он был паст пастухом. Он заботился о своих овцах. Господь говорит, ты это делаешь? <свя> Стараюсь, Господи. Бог очищает нас, чтобы мы более принесли плод. И дальше Иисус говорит, Иван Галитриан, и тебя очищает тоже. Не только, сказать, да, надо, пастор, надо почистить хорошенько. Мы тоже, мы все, Библия говорит, мы все, сторожа брату своему. Библия говорит, мы каждый из нас, мы, как члены тела, одинаково заботились друг о друге. Третий стих. Иисус говорит, вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Мы очищаемся через Слово Божье, через истину Слова Божьего. Поэтому можно вернуться на, на, на наши слайды. Поэтому, знаете, богослужебный сосуд должен быть чист. Очищен. Это похоже, как на стаканы на кухне. У вас бывало когда-нибудь, однажды видел такую картину Вот, об очищении. Почему Богу важно, чтобы мы себя очищали и были готовыми, были, будучи чистыми, тогда мы годны Богу, владыке на всякое доброе дело. Я видел такую картину. Дома много гостей, на кухне угощение, они, они угостились, пошли в зал. И ты приходишь потом на кухню, хочешь попить. И ищешь, на столе стоит много стаканов. Ты берешь один стакан, посмотрел, нет, оставил второй, третий, нет, оставил, полез по полкам. Нашел, наконец, стакан и из него начал пить. Послушайте, из какого стакана, Почему? какой стакан ты искал? Чистый, из которого никто не, не, не пил, не, туда ничего не делал. Ты искал чистый стакан. То же самое Бог, когда Он хочет что-то сделать, Он хочет кого-то исцелить, кого-то благословить, кого-то ободрить, чтобы, чтобы ты за кого-то помолился. Он ищет стакан, он ищет чистый сосуд. Кто? Саша? Там, ну, Петя тут, а, Маша. Он смотрит нас чистый. Сейчас он ну, Петя тут, он в порнографии сидит. Там, этот тут этим занимается один стакан грязный, второй стакан грязный и отставляет в сторону. Но потом находит тебя, Сережу, Машу, Свету, Милу, говорит, о, чистый стакан. из него, из него я буду пить. Из него я мою славу излью. Я однажды молился, это было в Черемхово, в церкви в Черемхово. После собрания кто-то из людей подошел, попросил, попросил молиться. Эта сестра, она работала учителем в колледже. Она говорит, помолите за меня. Говорит. И у меня дев, ну девчонки учатся, 16-летние. Я им пытаюсь проповедовать Евангелие. Помолите, чтобы у меня получилось. И когда я начал за нее молиться, вдруг Дух Святой показал мне картину. Я видел картину вот следующую. Я видел, как чистые руки, чистые руки черпают воду, и дают людям с, при, при, с пригоршней пить. И, и, и, мне, и, мне, и Господь говорит, этой, этой сестре говорит, из-за того, что твои руки чисты, ты хранишь себя в чистоте. Евангелие, слова жизни, которые ты даешь, люди от тебя будут принимать. Потому что если я почерпну кому-то из вас, ну, грязными руками, там, я долазил, соли, доли, дам попить, вы не будете пить. Но если вы видели, что у меня, вы знаете, мои руки чистые, вы доверяете мне, я дам вам пить, вы будете пить из моих рук. И Господь сказал, из-за того, что твои руки чистые, эти девчонки, они примут от тебя Слово. Это было так неожиданно. Наши руки должны быть чистые, чтобы через них чистое словесное молоко, Слово Божье, жизнь Божья, живая вода могла быть дана людям. Аминь. Аминь, аминь, аминь. О, а другой пример. Заражение, поражение радиацией. Наш современный уже пример. Вы видели э, фильмы или э, репортажи э, зараженной зоны, выходит человек в таком халате, весь одетый, в таком, ну, этим, там, комбинезоне, химзащите, и потом его отмывают, очищают, там всякими порошками, там жжж, так вот моют. Послушайте, мы все живем в мире, который загрязнен грехом. Грех, он, это как, знаете, как плохая экология духовная. Грех как радиация. Мы все, были, мы все живем в зараженном радиацией, зараженном грехом мире, и грех, как радиация, поразил некоторые части нашей жизни. Поразил, убил, умертвил. И мы пришли к Богу, и теперь Богу нужно эти пораженные радиацией, пораженные грехом части, Богу нужно отмыть, очистить, а некоторые нужно сделать пересадку. Людям делают физическому пораженному радиацией организму, делают пересадку костного мозга. Тебе нужно делать сейчас. Ты приш... Мы все пришли из мира. Нам всем нужно сделать пересадку мозга. Простите. Обновить. Библия говорит, чтобы мы обновили наш разум Словом Божьим. Если ты, придя в церковь, не обновляешь свой разум Словом Божьим, вот этой пересадки не произойдет. Если ты не начнешь думать о... правильно о Боге, правильно о себе, правильно о дьяволе. Если ты не будешь знать истину о Боге, истину о себе, истину о том, как, кто Бог, что Он может для тебя, что Он делает. Кто ты в Нем, что ты можешь и не можешь. И кто... Истину знать о том, кто дьявол. Если ты этого не будешь знать, ты будешь ходить в церковь и будешь жить, как старое творение. Ничего в жизни не будет меняться. Потому что грех поразил, как радиация, части нашего мозга. нашей способности правильно мыслить, правильно действовать. Поэтому нам нужна, знаете, что нам нужно, честно говоря? Нам нужна библейская школа. Всем библейская школа нужна. Всем нужна библейская школа, просто нужна, нужна, нужна. Почему? Потому что там тебя под бронзбой, под пожарный шланг Божьего Слова, каждый день тебя моют, моют, чистят, чистят. И все равно раз попробовали, через месяц фонит, з -з -з -з, зашкаливает. Нахождение с тобой опасно. У меня один студент после трех месяцев библейской школы пришел ко мне и Алексей, я сегодня чуть девчонку, а сестру с библейской школы в постель не затащил. Заражен радиацией. Опасно с ним находиться Я говорит, У меня раньше я был мастером по съему говорит, У меня э, спорт был За два года я 67 девчонок снял Спорил с другом Идем по улице перед девчонкой говорит, Спорим на 100 баксов Я какую покажи левую или правую Я сегодня в постель затащу говорит, Я этим занимался он, он, он поражен грехом Заражен грехом А когда он оказался в близкой школе Это радиация Это зараженность стала влиять на других людей Слава Богу он это понял Пришел Через что приходит очищение Когда Слово Божье приходит против нас Когда Слово Божье обличает нас Он увидел, что он, он стал а, а, зависим от этого. Это уже был дух блуда. Когда человек грешит снова и снова, не только поражается его жизнь, но а, пора, а, как губитель приходит, дьявол приходит, бесы приходят. И дух блуда мучил этого парня и кидал его к девушкам в церкви в библейской школе. Очищение ⁇ это покаяние в грехе. Он покаялся в грехе. Говорю, сейчас ты в грехе, в, в грехе блуда. И ты будешь просить у Бога прощения за всех, кого сейчас Дух Святой напомнит, и за всех девчонок, которых ты вспомнишь, будешь каяться. Он каялся, исповедовался, и в какой-то момент, он говорит, все, больше никого не помню. Все, покаялся, Боже, прости меня. Потом мы молились за него. Я ощутил, как сила Божья сошла на него, просто обрушилась на него. Он был красный весь, он такой весь напряжение был, руки потные. Он такой, говорит, и вот в этот момент, когда вот я ощутил, что сила Божья сошла на него, он сказал, Алексей, что-то произошло, что-то оставило меня. Я говорю, правда? Что-то оставило меня. День, второй проходит, неделя, месяц. Библейская школа прошла, говорит, Алексей не тянет. Ну, смотрю на них, ну не тянет. Вот этих старых вещей нет. Он сохранился в чистоте. Через два года женился. И до брака ни с кем не блудил. Что это такое? Это освящение. Это очищение от зараженности. От этой радиоактивности. Оно нужно всем нам. Аминь. Библейская школа – это место, где происходит пересадка костного мозга духовного где Бог меняет твои мозги. Мозги грешника меняют мозги праведника. Каковы мысли человека, таков и он. Если у тебя мозги мысли грешника, ты будешь жить как грешник. А если у тебя мозги правильные, если у тебя в мозгах ты мыслишь, как Слово Божье мыслит, как Бог на тебя смотрит, то у тебя и жизнь будет правильная. Поэтому те, кто не учился в близкой школе, бегом туда, бегом просто. Это, я вам не зла желаю, Пастор, что же я, я работу бросать, или что-то, что-то, как-то... Я тебе добра желаю, потому что мы жили, и мы живем в зараженной радиацией земле. Эта земля поражена радиацией, которая называется грех. И эта радиация поразила нас и делает нас неспособными выполнять заповеди Божьи. И нам нужно обновление, нам нужно восстановление тех сфер, которые, тех сфер, которые поражены радиацией. И освящение также означает посвящение. Христианство это не хобби. такой знаешь, ну я, ну я как бы живу своей жизнью, в воскресенье хожу в церковь. Ну, что-нибудь мне там интересного скажут. На всякий случай. Вдруг и правда помирать придется, вдруг жизнь вечная есть. На всякий случай Христа в кармане буду иметь, как талисман. Это не хобби, это не просто такой, как, знаете, а, а, а, этот как оберег этот, такой, крестик повесил. Христианство это не крестик. Христианство это несение креста, это крестная жизнь. Это жизнь со Христом, это отказ, это освящение, это отказ от греха, отказ от греха, очищение себя от греха всю жизнь и отдача себя Богу на добрые дела, на братолюбие. Это не хобби, это не просто какая-то ну, опция такая. Я стал христианином, могу освещаться, могу не освещаться, выбор такой, опция. Что хотите, освящение? Не хочу освящения. Хорошо, тогда другого, ну как, тогда это не христианство, тогда это псевдохристианство. Это выдуманное христианство. Это христианство кончится плачевно, когда смерть наступит, и, будешь стоять, и мы можем стать перед Христом, и Христос скажет, не знаю тебя, кто ты. Христианство это посвящение себя Христу, посвящение себя освящению, поиску Бога, жизни с Богом. Не пропускать ни одного собрания в молитвенном доме, ходить на молитвы, на домашние группы, идти в библейскую школу, чтобы, братья, чтобы церковь обняла тебя и научила, вскормила тебя грудным молоком, Словом Божьим чтобы твои мозги изменились. Мои мозги изменились. От чего очищаться-то, скажите? Вот мелким шрифтом сейчас скажешь, отчего, вот, от чего очищаться-то? Прям так с подвохом скажите, Алексей. От чего очищаться-то? Молодцы, не получается у вас. Слава Богу, вы уже достаточно. Кто-то скажет, давайте вот сейчас, поймите, вот мелким шрифтом просто у меня большой список. Того, что у нас может быть гипотетически. И это кажется такой мелочью в нашей жизни. Ну вот это у меня вот таких. их этих мелочей много. Сейчас список на экране будет. Кому очки надо? Кто хочет, может поближе подойти, разглядеть. Хорошо? Знать себя. А, у нас много вот таких вещей, от чего нам нужно очищаться. И вот давайте мы посмотрим. А, а чего нужно очищаться? Ну, гордость может быть. Ну, гордость как бы, ну... Ну, я очень смиренный человек, я этим горжусь. как бы, ну не совсем. Далее. Ты можешь быть, представлять себя как важной независимой личностью. Чего это я буду на домашнюю, на домашнюю группу ходить? Чего это там? А, там этот лидер-то двух слов связать не может. Еще учит меня там чему-то. Не учите меня жить, учите дать мне денег. Такое. Упрямство. Упрямство. А педантичность, или, скажем так, излишняя педантичность, когда ты следуешь написанному правилу, переступая через людей. Вот сказано так и все. Блин, матрян, вот. На домашней группе кто-то там пришел, вы, вы, выкришил сигарету, такой... Курение ваше противно мне. И человек раз об столешницу ударил его. И, ну, я образно говорю. Ну, или правило. Ну, ну пример может быть простой, не знаю. Ребенок пошел куда-то, не знаю, тут, ну, как можно... А, ребенок пошел, держите его! Он не должен здесь ходить. У нас, конечно, ну, нам нужно, чтобы дети, ну, как, ну, нормально. Вот тут у нас есть разные дети, они могут ходить, но это не так, что... Знаете, вот есть правило какое-то, вот мы должны убить человека, чтобы это правило соблюсти. Христос сказал, милость превозносится над судом. Вот у нас детям разрешается быть везде, мы их рожаем для этого, чтобы они везде были, чтобы по потолку ходили. Пусть будет много детей, рожайте. Это благо, это хорошо. Поддержим президентскую программу. Рожайте. Конечно, детей нужно воспитывать, тоже дисциплинировать. Некоторые, некоторые, родители, как их не дети тут, короче, уже, уже стену буравит, уже там, уже, уже, там уже, уже, уже рисует, уже там не знаю, уже что то там лезет на стену, а папа с мамой сидят ничего не делают. Конечно, ну родители тоже следите своими детьми, хорошо. Дальше, любовь к похвале, вот такой грешок может быть, любовь к похвале, жажда быть замеченным, mm -hmm. любовь к перевосходству, а я лучше всех, а у меня лучше получится. Переключение внимания на, собственную, на свою собственную персону, разговариваете, а, а я, а у меня, а у меня, а я, а я, Вы вот знаете как вот так вот, постоянно на себя перетягивание дела. Вот это вот тоже, можно очищаться, наверное, или сказать, что в этом плохого, ничего плохого нет, но, но смердит, воняет, стаканчик грязный спорящая, говорливая натура, это неправильно, это неправильно, вы не знаете, как делать, я вам сейчас научу. ну это я утрирую, конечно же, но спорящая, говорливая натура, упрямая, не поддающаяся воспитанию натура. вот хоть ты кол на голове чеши, он все равно по-своему будет делать. свои воле. ну это как бы одного поля ягоды, Это как бы разновидности, да такие вот у нас. далее, неуступчивость, вот неуступчивость. неистовый повелительный дух будет по-моему, я сказал, будет по-моему, я кому сказал? Иисус любит тебя! Я тебе сказал, Иисус тебя любит. Такой, ну, такой повелительный дух во всем дома, в семье, в домашней группе, не знаю, в общении. Критикующая натура. Вот все не так. Вот все не так. Вот это не так, это не так, не туда пошла. Как она воспитывает ребенка, во что у них одет, а это во что одета. А этот вынурился вообще. Раздражительность, капризность. Любовь к лести развлечениям. Продолжим список. Кто-то говорит, от чего очищаться-то? Ну, давайте, если что-то заметите, вот надо падать на колени простите, Господи, помилуй меня, прости меня, очисти меня. Я этот список нашел и репу голову почесал свою и думаю, да, Леша, камазы, камазы. Похотливое побуждения, нечестивое действия, неоправданные чувства и фамильярность по отношению к противоположному полу. Заигрывание, Ха-ха, сестра, вы хорошо выглядите. Я ничего не имею в виду, просто я женат, но вы хорошо выглядите, Или другая страна. или ты не женатый, но ты со всеми девчонками мозгами пудришь, компостируешь, и, и, потом, и, и потом в сторону. Она с фатой уже стоит, уже такая, а где ты? Вот это, за это в церкви мы бьем по рукам. Фамильярность по отношению к противоположному полу. Блуждающие глаза у мужчины и женщины на пол. Вон она пошла, и я, я надавлю взгляд, и мужик, женщина прошла в короткой юбке, и я смотрю на мужика, я не на нее смотрю, я на мужчин смотрю просто, наслаждаюсь. Все головы вот так вот повернули, вот так вот, вот так, заглядывая. Ну и сам был замечен в этом, господи, прости меня, пожалуйста. Ой-ой-ой, кошмар. Там есть к чему стремиться. Далее, нечестная, обманывающая натура. Уход от правды или ее сокрытие. Ну все сказал, ну вот ну, что-то спрятал, вот но Женя принес деньги, но не сказал, что премию проиграл в автоматы. Стремление казаться лучше, чем есть на самом деле привлечение правды или ее злоупотребление. Давайте ускоримся. Эгоизм, любовь к деньгам, любовь к праздности и лень. Формализм. Формализм. Просто формализм. Христианство формализм. Духовная смерть. Отсутствие внимания к душам. Отсутствие внимания к душам. К душам, к людям. Сухость и безразличие. А, килограмм ближнего есть. Да, килограмм, да, килограмм. Что такого? Хм. Да хоть два. Это не для меня. Ах. Это препятствует чудесам Бога прийти в твою жизнь. Это является помехой, серьезной преградой, чтобы чудеса Божьи произошли в твоей жизни. Итак, плод освящения. Вы хотите сфотографировать грехи? Пожалуйста, пожалуйста. Это мелкий гребешок, чтобы от этих вшей вычесать из чьей-то густой-густой шевелюры. Смешно отчитать на это. Пока открывайте 1 Петра, 1 главу. Мы уже завершаем. Вы так внимательно слушаете, я думаю, вам нравится. Я продолжаю, остановиться не могу. Мы завершаем уже. А, можно включить Следующую Аль, Включи, пожалуйста Не, не, давай Блод освящения для чего? Смотрите, в 1 Петра 1 главу мы прочитали уже 22 стих Здесь сказано, для чего вот это очищение Пос, 22 стих, давайте откроем Послушание истины через духа Послушанием истины через духа очистив душу вашу К нелицемерному братолюбию Цель очищения Нелицемерное братолюбие Дальше запятая, кто не понял, что такое нелицемерное братолюбие. Постоянно любите друг друга от чистого сердца. Если твое сердце не чисто, ты любить не можешь, ты не постоянен. Мы очищаем наши сердца, мы освящаемся, чтобы постоянно любить друг друга. Ближнего, дальнего, в семье, мужа, жену, детей, тещу, братьев, сестер. Здесь сказано для чего? Послушанием истины через дух очистив души ваши, к... К чему? К какой цели? Для чего? К нелицемерному братолюбию. К тому, что мы постоянно любили друг друга, чистого сердца. Как мы можем любить постоянно друг друга? Что включается? Постоянно любить друг друга, чистого сердца. Мы можем ободрить кого-то словами. Замечать души. Хорошо. Как выражать? Поддержать кого-то. Приехать кому-то в гости. Кого-то нет в церкви. Давайте ставьте себе целью. Раз в неделю ходить кому-то в гости. Раз в неделю ходить кому-то в гости или приглашать себя в гости. Делайте это. Иногда вы сами этого не зная, послушайте, вы как ангел. Этот человек после общения с вами будет окрылен, быть. Боже, ты ангела послал. своего по... ангела, означает посланный, посланный Богом. Ты, придя в эту семью, пообед... просто пообедавшись, <смех> покушавшись, посмеявшись, помолившись, сказавшись что-то, ты принесешь послание, ободрение, укрепление. Этот человек скажет, Аллилуйя, слава Богу, что он пришел. Я уже в петлю хотел лезть, хотел уже из церкви уходить. Поддержите. Ходите в гости раз в неделю, старайтесь кому-то прийти в гости. Провести время в общении, жертву общительности. Не только СМС, не только, смс не только соцсети. Общайтесь друг с другом, давайте общаться. Подарить что-то кому-то, подарить. Узнал нужду, общаясь с кем-то, ты узнал, у есть такая нужда, то давай что-то ну, ну Если твоя... ты в состоянии это сделать, ты думаешь, ну а мне же самому надо. Бог говорит, я знаю, что тебе надо, я ж... но я же твой обеспечитель. Сейчас У него недостаток, у тебя избыток. Нынешний твой избыток, в восполнении его недостатка. А потом, когда у тебя будет недостаток, я приведу, сделаю так, что он будет также восполнен. Аминь. Помолиться за кого-то. Помолиться, это так важно помолиться. И где мы узнаем вот все эти нужды людей, кого ободрить? Здесь мы не знаем. Здесь, в принципе, все ободренные сегодня сидят или уже, ну, или уже э, уставшие. Но здесь мы не можем знать все, все нужды. Но люди в домашней группе, мы общаемся встречаемся дома, на неделе переписываемся, мы узнаем их нужды, и домашняя группа это то место, где мы учимся, собственно, братолюбию. Это место, где мы учимся выполнять заповедь Христову, любить ближнего, как самого себя. Скажешь, для меня это семья. Нет, нет, ты же пришел из нехристианской семьи. Но в домашней группе ты учишься братолюбию, и потом приходишь домой с домашней группой и практикуешь то, что научился там. Ага. Потому что домашняя группа это братья и сестры, собранные во имя Христа, учащиеся братолюбию. Тебе нужна домашка? Мне нужна домашка. Итак, осветитесь, Бог говорит. Будьте святы, потому что я свят. Как мы освещаемся Через истину Слова Божия. Для чего мы освящаемся? Для нелицемерного братолюбия. Чтобы мы постоянно любили друг друга чистого сердца. Замечали нужды. Замечали горе друг друга. Радость. Плакали с теми, кто плачут. Радовались с радующимися. Помогали, поддерживали, молились. Аминь. Аминь. Аллаху. Давайте помолимся, склоним голову и помолимся. Боже, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя. Помоги нам, Отец Небесный. Аллилуйя, Господи. Ты сказал, чтобы мы были святы, потому что Ты свят. Боже, Ты сам свят. И Ты говоришь нам, Ты повелеваешь нам, чтобы мы были святы. Ты сам освящаешь нас Духом Твоим Святым. Когда мы читаем Твое Слово, читаем книги, духовную литературу, слушаем проповедь, Твой Дух Святой приносит истину. Слово Божие оживляет, оживляет и это Слово для нас. Оно говорит нам, Боже, и мы можем откликнуться, мы можем покаяться, мы можем исповедоваться в грехе, раскаяться в нем, очиститься, взять время на покаяние, покаяние на очищение, Господь, чтобы в этом покаянии Ты омыл, очистил нас Своей святой кровью, как стаканы моются, Боже. Аллилуйя, Боже, с губкой, с мылом стаканы моются, так, Господи, Ты нас Духом Твоим святым, Боже, кровью Твоей святой освящаешь нас, Боже, во имя Иисуса, чтобы мы были чистыми, чистыми сосудами, через которые Ты можешь изливать свою любовь, сострадание, милость, Господь, через которые Ты можешь простереться к людям и Напоить, Господь, людей чистой водой. Господи, Тебе нужны чистые сосуды. Дай нам благодать освящаться. Да будут наши руки чистыми, Господи, чтобы люди пили живую воду, Господь. Чтобы жив, живую воду, которую Ты дал нам, Господь, Слово Твое, Дух Твой Святый, живую воду Евангелия, которую мы предлагаем людям, чтобы они не отворачивались, не отворачивались, не отказывались, ощущая запах, видя грязь, но чтобы они, Боже, Доверяли нам, знали нас и пили, приняли, Господь, эту воду жизни. Боже, да будем мы Твоими сосудами чистыми, годными Тебе, Владыка, на всякое доброе дело. Помилуй нас, Боже, во имя Иисуса Христа. Помилуй, Аллилуйя. Помилуй, Аллилуйя. Если вы в том списке грехов увидели что-то, что вы увидели, это не откладывайте. Давайте сейчас попросим Бога прощения за эти грехи, которые мы увидели. Может быть, дома еще поразмышлять над ними. Господи, прости нас. Помилуй нам не внимание к душам. Помилуй, Господи, за то, что мы часто сосредоточены на себе, уводим разговор на себя и не слушаем людей, не слышим людей. Прости нас, Господи, во имя Иисуса Христа. Помилуй нас. Прости нам наши грехи. Боже, мы так благодарны Тебе, что Ты отделил нас для Себя. Мы Твои, мы Твой народ. Ты не сдаешься над нами, Ты очищаешь нас, указывая нам через Слово Твое, Духом Твоим Святым, на то, что нужно очистить, и мы исповедуемся, и Ты очищаешь нас. Спасибо Тебе, Господи. Аллилуйя. Спасибо. Аллилуйя. Могут прославляющие тоже прийти. И перед тем, как мы споем, хочу также те из вас, кто, может быть, ушли от Бога, отступили, вы оставили его, или вы никогда не принимали его в свое сердце, вы можете помолиться со мной молитвой покаяния, молитвой принятия Иисуса Христа, чтобы вы стали святым, чтобы вы стали отделенным для Бога. Потому что святость – это отделенность. Отделенность. Бог хочет, чтобы ты был Его. Твоим Богом хочет быть. Чтобы ты был Его ребенком, и чтобы Он любил тебя и благословлял тебя. Но для этого нужно принять жертву Христа. Для этого нужно сказать, Иисус, прости мне мои грехи, войди в мое сердце. Давайте мы слоним головы и поможем всем тем, кто первый раз пришел или, может быть, ушел, уклад... как блудный сын от, от, от Бога. Давайте мы все помолимся этой молитвой и скажем слова этой молитвы кающегося грешника. Скажем так, Господь Иисус Христос, я верю в Тебя, что Ты Сын Божий, Ты Святой Божий, Ты пришел умереть за мои грехи, и Ты воскрес на третий день чтобы оправдать меня, чтобы осветить меня и принять к себе. Прости мне мои грехи. Иисус Христос, Божий Сын, прости мне все мои грехи. Я раскаиваюсь во всем, что сделал неправильного. Омой меня, очисти и войди в мое сердце. Я люблю Тебя. И я отдаю Тебе мою жизнь. Я Твой. Освети меня истиной Твоей. Слово Твое есть истина. Я люблю Тебя. Ты мой Господь, и я Твой. Аллилуйя. Давайте еще поклонимся Богу. Аллалюйя. Спаси народ, Господи, который не знает Тебя. Боже, откройся людям, которые, возможно, ищут. Ищут радость, покой, мир. Но он не приходит в сердце. Потому что ищут не там. Господи, пусть они встретятся с Тобой, эти люди. Пусть познают, как Ты благ и прекрасен, Господи. Да откроется Твое спасение, Боже, в жизнях этих людей, Господи. Придет Твое прощение и милость, Господи, Боже. Боже, мы молим Тебя. Молим Тебя, Господи, за нашу страну, за этот город, Боже. Молим Тебя, Боже, пусть Царствие Твое распространится по этой земле, Господи. Боже, дай нам быть Твоими сосудами, сосудами для употребления на каждый день, Господи. Боже, пусть через нас, Господи, действует Твоя сила, Духом Своим, Боже, действуй через нас, в жизнях многих людей. Дай нам быть верными свидетелями, Боже. Боже, дай силу благовествовать, Господи. Нести эту радостную вещь, что воцарился царь. И Царствие Божие приблизилось. Господи, мы молим Тебя. Молим Тебя, Господи, научи нас жить. Жить в святости, в чистоте. Освящай нас, Господи. освобождай от всякого порока, нечести и беззакония. Господи, Ты нас не забрал от мира, но... Дал силы нам, чтобы мы не смешивались с этим миром, Господи. Ты отделил нас, Господи, для себя, чтобы мы были свидетелями Твоими. Мы молим Тебя, Господи, за семьи наши, за детей, за взаимоотношения, Господи. Друг с другом, за отношения родителей, детей, мужей и жен. Господи, помилуй нас, Боже. Да будет любовь Твоя изливаться сердца наши, изливаться лица к другим, Господи, чтобы мы делились этой любовью, чтобы она не была только для нас, но та любовь, которую Ты даришь нам, Боже, она была для тех, кто рядом с нами. Господи, научи нас, родители не раздражать детей, Боже, воспитывать их в любви, Боже, Научи детей почитать своих родителей. Восстанови разрушенные отношения, Господи. Боже, все, что украл дьявол, верни, Господи. Боже, мы молим Тебя. Мы просим, чтобы Ты пришел. Пришел в эту сферу жизни. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты благословлял нас, Господи, во все дни жизни нашей. В работе, Господи. Чтобы мы имели возможность оплачивать счета, имели возможность приносить в дом Божий, имели возможность собирать на радостный день и ездить в отпуск и радоваться перед лицом Твоим, Господи. Участвовать в милостине, Господи, благослови, помоги, Боже всем тем, кто нуждается в работе, найти ее, все те, кто трудится, Боже, научи трудиться как для Тебя, не как для человеков, но как для Господа. Боже, мы благодарим Тебя за все те служения, которые Ты начал в церкви, за служение исцеления, Господи, за подростковое служение, Господи. Боже, мы благодарим Тебя, за альфа-курс, Господи. Благодарим Тебя за библейский курс. Боже, мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты взращиваешь людей и на служение, Боже, и действуешь через них. Господи, мы молим, пусть Твое благословение, оно изливается на этих служителей, на это служение, чтобы они были благословением для тех, кто... Приходит на них. Господи, мы молим Тебя, молим Тебя за это здание, Боже, за завершение отделки. Спасибо Тебе, Боже, за то, что Ты уже дал и открыл много возможностей для того, чтобы мы сейчас здесь, находясь, славили Тебя, принимали Слово Твое, Господи, общались друг с другом, Господи, молились, Боже, в Твоем присутствии. Спасибо Тебе. И мы молим Тебя, Господи, о завершении отделки, Боже, об обустройстве на территории, Господи, возле здания, Боже, помилуй нас, Господи, благослови. Боже, мы молим Тебя и просим, благослови начальство и власть этого города. Молим Тебя за президента нашего Владимира Владимировича. Боже, да пусть в его сердце, в его разуме, будут заповеди Твои, Боже. И пусть в его сердце живет попечение о народе своем, Господи, над которым он подставлен. Боже, мы благословляем, Господи, начальствующих, всех тех, кто находится у власти. Благословляем, Боже. Разрушаем всякий дух коррупции, Господи. Но пусть в их сердцах будет написан закон Твой, для управления народом, Боже. Молим Тебя, Господи, за мир, за мир в тех землях, где идет война. Боже, пусть придет чудным образом мир Твой, чтобы все конфликты, которые, военные конфликты, которые есть сейчас на земле, пусть они прекратятся, Господи, пусть они, Боже, завершатся. Пусть, Господи, Мир Твой, мир Божий, придет в сердца людей на эти земли, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, мы продолжим наше благослужение, и сейчас слово о пожертвовании. Я хочу зачитать из книги Псалом, 95-й Псалом.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 Ибо все боги народов, идолы, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицом Его силы и великолепия во святилище Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его и несите дары, и идите во дворы Его. Здесь остановимся. А мы собираемся здесь да, для того, чтобы воспеть Господу песню новую. Почему новую? Потому что, воспевая, в нашей, когда мы поем Богу, мы поем это с ожиданием того, что Господь придет и принесет мир, радость и покой. Мы с надеждой поем. И поэтому эта песня, может быть, слова они старые, но поем мы песню новую. И это мы совершили, да? Сегодня совершили. Потом мы насыщались словом, и пастор возвещал да, о, о Господе, о славе Его, о святости Его. Да? Но есть еще одно, один призыв. В восьмом стихе написано, «Воздайте Господу славу имени Его, и несите дары, и идите во дворы Его». Мы во дворах Его. Но царь Давид говорит, что «несите дары». И здесь слово «дары», переведено как слово «дары», это на иврите слово «жертвоприношение». И жертвоприношение люди приносили, израильский народ приносил жертвоприношение в Дом Божий. Почему? Потому что Бог, Бог оберегал да, народ израильский. И они отдавали Ему то, чем сами обладали. И они строили Ему жилище из лучшего, да? Из лучшего материала. Мы знаем, сначала был шатер, да, скиния, свидетельство, присутствие Божьего потом построили каменный дом. И вот израильский народ за то, что Бог вел их, оберегал их, охранял, приносил все лучше и строили из лучшего. И на самом деле, святилище, собственно говоря, там было все то же самое, что и в домах у израильтян, только, опять же, повторюсь, лучше. Было все намного роскошнее и обильнее в общем, как у нас, да, в нашем Доме Божьем. И будет еще роскошнее, обильнее, потому что все это для Господа. Это не для человеков, это для Господа. И э, Писание говорит, что нам подобает чествовать Бога от праведных трудов своих. Знаете, есть фильм Тарковского, Ну, фильмы Тарковского сложные для понимания, но есть фильм «Жертвоприношение» называется. И там показана одна семья, как она живет, и у них мальчик не разговаривает. Ну, как-то так очень странные отношения, как будто сами для себя живут. И в один из дней происходит то, что они видят на, на, на небе, на своем на своим доме, начинают лететь самолеты. А, ну, начинается ядерная война. И этот отец семейства, он просто стонет, он вопрошает Богу, он молится и заключает некий завет. И на следующий день, ну, война, не успев начавшей, заканчивается. То есть небо чистое, самолетов нет. И отец семейства сжигает свой дом. Его после этого сажают в психушку. Родные не поняли, никто не понял. Но сын после этого заговорил. Идея фильма какова, что Тарковский хотел показать смысл жертвоприношения. Смысл жертвоприношения. Что это было для израильского народа? Что это для Бога? Что это для человека? И вот а, жертва, она кажущаяся бессмысленной иногда, но парадоксально меняет мир. Мир вокруг тебя и мир вокруг других людей. Да, Дон был сожжен, да, и он сел в психушку, но наступил мир по всей земле. И мальчик, который не говорил до этого, он начал говорить. И этот фильм это хороший, да, при, хороший, пример нашей жизни, потому что там люди, они, вот, они жили для себя, также многие живут для себя. Но мы приходим сюда, чтобы учиться, да, учиться общаться и а, вот как, вот как та жертва, да, а, то есть человек получил смысл самой жертвы, да, что когда человек получает все как ему возблагодарить Бога, да? Вот, израильский народ приносил лучшее. То есть, человек, получивший все, приносит все от всего своего имения. Ну, это вот в законе написано. И мы с надеждой, приходя в Дом Божий, да, мы, каждый здесь получил от Бога все, я верю. Я получил жизнь, новую жизнь. Жизнь, наполненную новыми смыслами, взаимоотношения с, с Ним и много-много, что он мне дал, и что, много, что просил, простил. И я, я, я верю и, и, и понимаю, что Бог от меня ожидает. И в том числе, а, приношение жертвы постановил Бог, кстати, это, это его постановление. И он ожидает, чтобы я а, приносил эту жертву. Но эта жертва нужна для тех, кто рядом с нами. То есть, Может быть, она, вот как жертва Иисуса Христа, для кого-то выглядит бессмысленной, да? но она парадоксально изменила мир. Изменила мир э, у вас, в ваших сердцах и у многих людей жизни. То же самое э, сегодняшнее наше пожертвование, наша жертва, которую мы принесли. Может быть, для кого-то еще до сих пор она будет какой-то бессмысленной, непонятной. Но кто-то уже... Э, с пониманием, а кто-то поверит. Давайте мы будем жертвовать, зная, что эта жертва, она изменит мир, изменит, э, совершит какое-то действие, и будет мир вокруг. И кто-то заговорит, кто-то исцелится, кто-то при, придет к спасению, увидев это здание. Аминь. Услышав наши, наши, э, нашу благую весть, и мы можем пожертвовать... Э, вот в эти корзиночки и еще можем пожертвовать на номер счета, который сейчас указан на экране сегодня или в течение недели. Отец Небесный, Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь возможности нам, Господи, участвовать в деле Твоем, в том числе финансовыми, и Ты благословляешь нас, Господи. Боже, и мы желаем приносить в Дом Твой лучшее, чтобы, Господи, это было во славу Твою, и чтобы... Все, что мы приносим, оно служило для изменения, для восстановления, Господи, для обновления. Боже, благослови руку дающую, Господи. Боже, пусть, пусть благословится каждое сердце, которое помыслило и совершило эту жертву, Боже. Во славу Твою. Аминь.